Ван Эффен с восхищением заметил, что Джордж был превосходным лжецом. Лучшего ему не доводилось видеть. Кроме того, многие люди, и в особенности те, кто призван стоять на страже порядка, считают, что такое крупное, жизнерадостное и безобидное существо, как я, может прекрасно обойтись и без интеллекта. Это что-то вроде закона природы. ну я конечно не эйнштейн но в пациенты заведение для умственно отсталых пока не гожусь но ведь мы встретились не для того чтобы обсуждать мои недостатки не так ли мистер ангели у нас пять вопросов что вы хотите сколько когда где сколько заплатите По лицу Ангели скользнула добродушная улыбка. Она длилась одно мгновение, и только очень внимательный наблюдатель мог бы ее заметить, да и то подумал бы, не показалось ли ему. «Вы сразу переходите к делу, да, Джордж? Не тратите времени на пустые любезности, понимаю. Мне и самому это по душе». «Как и вы, я не люблю ходить вокруг да около. Как и вы, я считаю себя деловым человеком». Он достал из кармана листок. «Вот мой список покупок». «Вполне разборчиво, не так ли?» «Вполне». Джордж внимательно просмотрел список. «Но мне нужно подумать. С большинством пунктов все ясно, особенно со взрывчаткой». — Управляемые ракеты, земля-земля. Это, надо полагать, противотанковые снаряды, хотя вы об этом не упоминаете. С ракетами земля-воздух тоже проблем не будет, так же, как и с пластиковыми минами, гранатами и домовыми шашками. Он сделал паузу, отпил немного бренди и нахмурился. И все же я кое-что... не понял, а кое-что мне не нравится. Я не говорю о том, что вы, по всей видимости, собираетесь вести небольшую войну, пусть даже оборонительного характера, это не мое дело. Джордж протянул список Ван Эффену. Твои замечания. Ван Эффен потратил на изучение списка не больше времени, чем Джордж. Спецификацией. Сказал он и вернул список приятелю. Совершенно верно. Не улыбнувшись, Джордж окинул взглядом присутствующих и сосредоточил внимание на Ангеле. Это грозное оружие. Но оно станет еще и крайне опасным, когда попадет в руки тех, кто составлял этот список. ангели тоже не улыбался, он почувствовал себя неуютно. — Боюсь, что я не понял. — В таком случае я вам объясню. — Дело в спецификациях, как сказал мой друг Стефан. Вот здесь у вас указано взрывчатка и никаких спецификаций. Снаряды — то же самое. Это касается снарядов обоих типов. Какие у них взрыватели, какие детонаторы? А взрыватели химические, быстродействующие или нет? Ни один эксперт по взрывам не составил бы вам такого списка. Это сделал какой-то любитель, причем вопиющий, некомпетентный. Кто? ангели некоторое время внимательно изучал свою рюмку, потом сказал «Я и есть». Тот некомпетентный любитель, но мне помогали трое моих товарищей. — Помоги нам, Боже, — сказал Ван Эффен. — Да вам нельзя доверить коробку бенгальских огней. Я хотел бы спросить вас, и не в первый раз, где же ваши эксперты? Ангелия огорченно улыбнулся и поднял руки — «Я буду с вами совершенно откровенен», — начал он. И Иван Эффен понял, что Ромеро ангели на ходу сочиняет какую-то ложь. «У нас небольшое затруднение. Двоих наших экспертов вызвали по делу, и они вернутся не раньше, чем через пару дней. Но мы подумали, что вы, джентльмены, оба эксперты по взрывам, и нет проблем», — сказал Джордж. Мы понимаем, что вам нужно, и можем дать вам простые инструкции. Как пользоваться подобными вещами, чтобы вам не оторвало ваши глупые головы? Ракеты — другое дело. Чтобы их запустить, нужен специально обученный человек. Сколько требуется времени, чтобы научить человека обращаться с ракетами? Недели, может быть, дней десять. Джордж жутко преувеличивал. Ван Эффен понял, что преувеличение было перестраховкой, эти люди явно ничего не понимали в военном деле, и я должен сказать, что мы со Стефаном люди не военные, в ракетах понимаем немногим больше вашего. Ангелий некоторое время молчал, потом спросил, — А вы знаете кого-нибудь, кто в них понимает? Я имею в виду человека, который умеет обращаться с ракетами. — Знаю. В голосе Джорджа прозвучала легкая нотка нетерпения. Он давал понять, что не может не знать таких людей. И кто же это? Джордж с жалостью посмотрел на него. У него нет имени. Но должны же вы его как-то называть лейтенант. Почему? Потому что он и есть лейтенант. Уволенный, конечно. Конечно, нет. Уволенный лейтенант для меня бесполезен. «Я думал, что вы, мистер Ангели понимаете, что такие люди, как я, не имеют дела с пешками». «А, понимаю. Это ваш поставщик». «Мистер Ангеле, ну вы же не настолько наивны, чтобы ожидать от меня ответа на подобный вопрос». «Я подумаю, что можно для вас сделать. Куда вам доставить груз?» «Это зависит от того, как скоро вы можете его поставить». Завтра к полудню. Всемилостивый Боже. Ангели недоверчиво посмотрел на Джорджа и улыбнулся. Кажется, я зашел в нужный магазин. Каким образом вы доставите товар? На военном грузовике, конечно. Хо, конечно. Ангели слегка задумался. Это немного усложняет дело. Я полагал, что вы доставите товар послезавтра. — Не мог бы я позвонить вам завтра и уточнить время и место? И нельзя ли на несколько часов отложить доставку? — Это можно устроить? Джордж посмотрел на Ван Эффена. — Мистер ангели может позвонить сюда? — Скажем, часов в десять утра. Ван Эффен кивнул, и Джордж улыбнулся Ангеле. — Пока не могу вам точно сказать, но... — Ориентировочно все это выльется в 10-12 тысяч долларов. Мы предлагаем самые большие скидки во всей Европе. Оплата в долларах, гульденах или немецких марках. Если потребуются какие-либо услуги, стоимость возрастает. Ангелев встал и улыбнулся. Он снова почувствовал себя легко и просто. — Да, конечно, цена не кажется мне чрезмерной. — Один момент. Любезно заметил Ваннфин: "Вы, конечно, понимаете, мистер Ангели, что если я перееду в другой отель и зарегистрируюсь там под другим именем, то вам будет очень и очень нелегко снова нас разыскать". "Нелегко? Да это может быть просто невозможно", Ангели нахмурился. "Но почему вы об этом заговорили?" "Потому что между нами есть взаимное доверие, не так ли? Естественно". Ангелия все еще озадаченно смотрел на лейтенанта. — Ну, а если оно есть, то отзовите ваших соглядатаев из вестибюля, из ресторана и от черного хода. — Моих соглядатаев? По выражению лица ангели было ясно, что он нисколько не смущен, но старается выиграть время. Если вы этого не сделаете, мы сбросим их в канал, предварительно хорошенько связав. А потом переедем. По лицу Ангель ничего нельзя было прочитать. Он посмотрел на ван Эфена. — И вы пошли бы на мокрое дело, да? — Пожалуй, что пошли бы. Он улыбнулся и поднял руку. — Очень хорошо. Соглядатый фуберу. Но я не имел в виду ничего дурного.